Глава двадцать семь. Попалась. Верея, какой приятный сюрприз. Трапирис смотрел на меня будто бы с искренней радостью. Лицемер, в буквальном смысле причем. Вот одна из его личин на меня смотрит. Что это? Я кивнула на пугающий предмет. Это, удивился он, моя маска. Иногда мне приходится ее носить на некоторые мероприятия. Нас с вами на такие не приглашали. Золотая маска чуть не лишил моих родителей средств к существованию и имени. Каков шанс, что это просто совпадение? Так значит, всё было притворством. Я смотрела на него почти с ненавистью, а может быть, и не почти. Что именно его лицо утратило признаки радости. Он вновь стал холодным и неприступным. Так лучше. Нечего прикидываться романтическим героем. Приятные беседы, дружеские услуги всё. Не знаю, какое зелье вы случайно понюхали, Верея, сухо сказал Тропери, но мне решительно не нравится ваш настрой. Я просто развернулась и ушла прочь. Не нравится ему мой настрой, будто бы я в восторге от того, что меня все это время дурили, заставляя влюбляться в лжеца и негодяя, который разорил мою семью и лишил нас лета, потому что сейчас уже осень во всей красе, и должны еще ромашки цвести и солнышко сиять. Я пришла в комнату, упала без сил на кровать. Вид в помещении пока был нежилой. Въехать насовсем мы должны через несколько дней. Так даже и линк со привезут вместе с вещами. Их не так много, надо сказать. Да фортепиано нам вернули, титул тоже, но всё остальное, что ушло за долги, там и осталось. Придётся заново наживать. И за всем этим стоит Тропери. И он ещё притворялся, будто не знает, что меня для него выбрали. Прирождённый актёр наверняка он придумал способ обойти клятву. Если подумать, он очевиден. Просто Даниэль, ректор тропери сильнее судьи. Почему я отметала эту возможность изначально? Тогда и наложенная эфилиром клятва на него не поддействует. Мои мысли прервал служащий академии. Нужно идти на репетицию церемонии. Какой кошмар. Что ж, пойду. чтобы не вызывать лишних пересудов. Эстрада и прилегающая аллея уже были оформлены, хоть до свадьбы и оставалось около недели. Тропери мрачнее тучи поджидал неподалеку от алтаря. «У меня на сегодня намечены важнейшие дела», сказал он, не глядя на меня. «Давайте скорее разделаемся с этим, и вы отправитесь дальше готовиться». «К чему?» – не выдержала я. «Самой большой ошибки в моей жизни?» Вот так, значит, в глазах ректора мелькнула злость. Что же ждёт меня после этой свадьбы? Плохо помню эту репетицию, шла на негнущихся ногах, ледянее от прикосновений тропери. Вернувшись в комнату, долго ходила от стены к стене. Я должна избежать этого кошмара. Мне нельзя за него замуж. Такая жена скорее оскандалит его в глазах общества, чем спасёт. И он быстро это поймет, что будет тогда, устроит несчастный случай, так же, как нечаянный проигрыш моих родителей, и будет скорбеть над моими брошенными останками, вызывая еще большее сочувствие. Да, я эмоционально знаю и склонна к скоропалительным выводам, но сейчас-то все одно к одному. Если бы я владела искусством управлять стихией времени, то остановила бы его, хоть ненадолго, для себя одной. Слышала, что так можно. Троперил жив и коварен, один магрон дух тьмы и металла, знает, что у него на уме, а может и ему сие неизвестно. Я думала, я не спала ночами, я почти ничего не ела. Ксандра, которая приехала через несколько дней, застыла на пороге. Что с тобой, Вэр? Я слышала, что невесты перед свадьбой волнуются, но ты, кажется, себя изводишь. «Я не могу за него выйти, Ксандра», — сказала я иступленно. Линкс позади меня тявкнул, подтверждая каждое слово. Подруга вздохнула, прошла в комнату, села на стул. «Тебе надо успокоиться. Помнишь, как я тебя к помолвке готовила?» «Помню, но сейчас это не поможет. Он чудовище, понимаешь?» «Ты в прошлый раз так говорила», — отмахнула соседка, «а потом целовалась с ним. Хорошие девочки любят плохий шейт, ты скоро его примешь. Говорить с ней было ни не о чем. Я больше и не стала. Согласилась, что слегка преувеличиваю, сгущаю краски и все такое прочее. Поэтому я молча улыбалась, даже позволяла себе поспать иногда. Иначе с ума сойти можно, совсем уж до крайней степени, а сама вынашивала план побега. И так свадьба уже завтра в 4 пополудни. Потом сразу бал в честь и этого события, и открытия нового учебного сезона. И меня там быть не должно. Решение принять было трудно. С одной стороны, родители, если я не выйду за тропери, они лишатся всего, и пианино у них снова вынесут, хотя это меньшее из потерь. Но ведь не я проиграл, а свое будущее за карточным столом. И ни моим родителям предстоит жить с чудовищем, способным играть чувствами настолько легко. Их двое, они любят друг друга и справятся со всем, даже с бедностью. Кухню уже находить научились, и остальные необходимые навыки выживания освоят. Я не позволю сделать из себя жертву обстоятельств. С этими мыслями изготовила сонное зелье, которое с некоторым чувством вины подлила к Сандре в чай. взяла чемодан, призвала стихию, почти выпрыгнув из окна. Почему я рассчитывала помощь даже не своих покровителей? Возможно, потому что не могла уже здраво соображать, проведя столько дней подряд, не высыпаясь и изводя себя мрачными мыслями. Итог был плачевным. Я попала прямиком в объятия Тропери. Как мило с вашей стороны вовремя явиться на наше бракосочетание. сказал он своим вкрадчивым бархатным голосом, который я так сильно успела возненавидеть. Да немного позновато, но нас уже ждут гости. Надеюсь, более-менее подходящее к случаю платье вы захватили с собой? Какие гости, ректор, спросила я, вздёрнув подбородок вверх. Сейчас ночь, а наше заключение брака назначено на самое начало вечера. И к тому же платье должны привести как раз к этому времени. Да. Насчёт гостей я слегка погречился. Он по-прежнему усмехался, но, похоже, придётся обойтись без них, да и без нарядов и прочих торжеств, чтобы не праздновать без невесты. Или вы собирались просто прогуляться с чемоданом и вернуться к началу церемонии? Он испытывающе на меня глядел. Нет. Я так и знал. Поэтому и решил присмотреть за вами и прислушаться к сигналам от вашей подруги, которая сочла, что вы слишком уж волнуетесь перед свадьбой. Это была последняя капля. В этом мире я больше никому не могла верить. Тропери нёс мой чемодан, но это вовсе не был поступок благовоспитанного мужчины. Просто он решил, что от своих вещей я далеко не уйду. Что ж, я понимала тщетность любых попыток спасаться именно сейчас. Что мне, в кусты прыгнуть? Или еще раз призвать силы стихий? Против ректора я бессильна. И так я хотела сбежать до своей свадьбы, но, кажется, тем самым только ее приблизила. «Мы что, и правда поженимся прямо сейчас?» — уточнила я. «А я могу оставить это до вечера? С учетом вашего настроя? Ночь на дворе. Кто совершит обряд?» — не сдавалась я, но уже видела, куда он меня ведет. к тому месту, где и было запланировано наше бракосочетание. Арка была подсвечена, а там кто-то стоял. Издали я могла разглядеть несколько фигур. К нашей большой удаче, Ремидире Граин и Джодаль приехали на церемонию заранее. Вежливо и даже с улыбкой сказал Тропери: "Точно, нас должны венчать на брак два Ремидира. Я смотрела на эти величественные фигуры в длинных одеяниях. Магнир Граен и Эфилир Джодаль, облеченные полномочиями проводить обряды. Двое крылатых, не считая моего женишка, и двое свидетелей. Неужели сейчас? Торжественную церемонию мы все же оставим на более позднее время. Не хочется лишать вас праздника, произнес Светлый. А сейчас наложим на обоих печать согласия. Печать согласия? могла бы сразу догадаться, что это произойдёт, очень древний ритуал, который может осуществить лишь маг высокого уровня, придуман специально для договорных браков или женихов и невест с тонкой душевной организацией, чтобы не было этого вот я вдруг понял, что не готов, и неявка к алтарю. Печать ставится не раньше, чем за сутки до свадьбы, и разрушить ее невозможно. Обычно церемонию проводит один рамидир. Но в нашем случае, когда сочетается не просто две стихии, а тьма и свет, необходимо благословение с каждой стороны. Подумайте о родителях, прошептал мне на ухо Трапери. Вы на них злитесь, но понимаете, что сейчас на кону ваше общее будущее. О чём вы беседуете? осведомился Джодаль. Мы должны удостовериться, что ни на одного из будущих супругов не оказывается давление. Милая барышня Оллестер, вторил ему Грэен. Что вам сейчас сказал жених? Трапери выжидательно уставился на меня. Что ж, он прав. Сбежать не вышло, и если я сейчас признаюсь в давлении, будет куда больший скандал. Это не милая нервозность юной невесты, и месть тёмного может оказаться страшной. Разорванные родители неприятно, но терпимо, а если за них возьмутся по крупному, Я не смогу жить с такой тяжестью на душе. Ну а коли со мной самой справиться, то и вообще жить не смогу. Он сказал, что понимает моё волнение. Я правда переживаю, что не справлюсь с такой ответственностью, как супруга ректора. Троперив вздохнул с облегчением, а Ремидиры с пониманием закивали. Мы поможем вам справиться с нерешительностью и дойти до алтаря без вариантов, пообещал Джодаль. Протяните руки. Потребовал Грэен свидетелей попрошу подойти ближе. К нам подтянулись секретарь Пром, которого я не сразу узнала в халате, наброшенном на пижаму, и смутно знакомый мужчина, по-моему, местный садовник. Мы выполнили распоряжение почётных мужей. Ремидиры говорили по очереди, поставленными красивыми голосами. В другое время я бы наслаждалась ими как песней, но не сейчас. Наши вытянутые руки оплели две светящиеся восьмерки, сковывая навечно. Одна темно-фиолетовая, вторая белая, переливающаяся радугой. Какое-то время они сжимали запястье весьма чувствительно, а затем в раз исчезли, оставляя на коже след, похожий на татуированный браслет. Метко. Она поведет нас сегодня к алтарю. и противостоять её влиянию будет невозможно ни мне, ни тропери. снять этот магический знак не сможет даже тот, кто её наложил. мне оставалось лишь вернуться в комнату, досыпать и готовиться к свадьбе.